«Я сейчас снова заплачу», простонала Сара. Она шмыгнула носом, потом посмотрела на Этти. Щенок сидел около двери и обнюхивал половицы. Мэсси, что он делает?» «Наверное, почувствовал еще одну мышь, мисс», ответила девочка. «Можно я его выпущу? Он будет царапать и обнюхивать все вокруг, пока не поймает». Сара кивнула, Майзи открыла дверь, и Эдди, сломя голову, выбежал в коридор, оскальзываясь на половицах. «Я пойду за ним, прослежу, чтобы он не рез куда не следует», обеспокоенно добавила Майзи. Она боялась, что если щенок еще что-нибудь натворит, двери театра для нее будут закрыты.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 Довольный Эдди выпрыгнул из шкафа и положил облаку Мейзи мыши Только вот его трофей девочку совершенно не интересовал. Она с ужасом смотрела на беспорядок на полу. «Эдди, ты просто чудовище! Надо все здесь прибрать, пока Энни меня не убила». Энни следила за порядком в мастерской,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 которая наносила макияж. Она, совсем незабытая, укатилась под стул. «Мэзи Хитчинс, где ты это нашла?» «В коробке с украшениями, мисс», сказала девочка и улыбнулась. Так весело немного подразнится. «Ты нашла его! Нашла! Нашла! Нашла! И правда нашла? Боже, мези «Как вовремя, ангел мой! Как же это получилось?» «Эдди помог», — объяснила мышь. «И мышь. Она спряталась в шкафу. Эдди залез туда и уронил коробочку и другие вещи. Когда я стала собирать украшения, заметила ожерелье, похожее на ваши. Мисс Лотти описывала мне пропавшие изумруд. «Поверить не могу». Сара с изумлением смотрела на жемчуг.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 «Я думала, как бы нам поймать вора», – сказала Мэйзи, переходя на шепот. Сара посмотрела на девочку. «У тебя есть догадки, кто это?» Мэйзи укусила нижнюю губу. «Кажется, да», – медленно сказала она. «Но вы не поверите, так что нужно доказательства». «Поверю», – закричала Сара, – «обещаю, поверю, ведь ты нашла ожерелье. «Не стоит тебе доверять!» Мэйзи глубоко вздохнула. Стоит ли ей рассказывать? М -м -м -м", «Начала она. Мне кажется, это Арабелла». Мэйзи склонила голову и посмотрела на Сару. «Арабелла?» Сара нахмурилась. «Ну почему?» «Она моя подруга и очень ко мне добра. Добрее всех остальных. Знаю,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 Мне кажется, что она подсыпала чесоточный порошок в баночку и думала, что он все еще там? Спросила Сара. «М -м -м, я еще не уверена, улыбнулась Мэйзи. Но у меня есть идея, как мы можем это проверить. Вам надо положить ожерелье обратно в коробочку. но долго. Обещаю. Арабелла, я не знаю, что делать, причитала Сара.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 Слезы Ужасно сказываются на состоянии кожи. Это верно быть. Пожалуйста, подай мне кисточку для макияжа. А потом можешь что-нибудь выбрать себе из коробки. Выбирай, что хочешь. Я договорюсь с Сеньей, она не будет против. Сара подмигнула девочке, когда передала ей кисточку. Потом угрюмо посмотрела на отражение. Какой кошмар!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 О, о, о, вот это зеленое, какое очаровательное. Да, бери, что хочешь, нетерпеливо отмахнулась Сара. Арабелла, как думаешь, мне нанести румяна чуть ярче или так сойдет? Что-то я очень бледная. Арабелла и брови не плюла. Какая хорошая актриса, подумала Мэйзи. Мисс, мне вот это очень нравится, можно взять.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 Она протянула его Мейзи, чтобы девочка застегнула его на шее Сары. «Оно мое, и ты это знала, и так...» «Не понимаю, о чем ты...» Арабелла широко открыла глаза и захлопала ресницами. На секунду она показалась Мэзи такой невинной, что девочка подумала, что ошиблась. «Ты его украла!»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 — закричала Рабелла. — Тебе никто не поверит. От тебя и так полно проблем. Сара хитро улыбнулась, встала, подошла к ширме в углу гримерной, где она всегда переодевалась. Она отодвинула ширму, за ней стоял руководитель театра. Он выступил вперед. Сара сладко улыбнулась Рабелле. Кажется, докажу. «У меня не получится», — с ужасом прошептала Умэйзи. «Получится. Это пустяки. Ты уже отлично сыграла в той сценке с Арабеллой. И потом ты просто должна это сделать. Арабеллы нет, девочек не хватает. Иди сядь и притворись, что вышиваешь».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 Мейзи была так испугана, что на сцене ничего не заметила, даже танцевальный номер. Казалось, все просто пронеслось перед глазами. Вдруг одна девушка взяла ее за и повела за остальными. «Видишь, все прошло отлично!» – пошептала ей на ухо Сара. «А теперь иди в гримерную, мне надо быстро переодеться». Мейзи помогла Саре переодеться. Но девочка села в углу комнаты и прижала к себе Энди. Девочка пыталась забыть свет, музыку, зрителей. И никогда не было так страшно. «Мэйзи, пойдем!» В ремерку заглянула девушка из хора. «Ой, ты еще в этом платье? Актеров зовут на поклон». «Но ведь мне не надо кланяться, да?» — занервничала Мэйзи.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 А Сара и другие актеры кружились и кружились. Мейзи не была удивлена. Наверняка Сара сыграла сегодня лучше некуда. Ведь она была так счастлива, да еще и жениха скоро увидела. На ее шее блестел огромный изумруд, он делал Сару еще прекраснее. Одна актриса подняла цветы и протянула их Саре. Но потом повернулась и кивнула на Мэйзи. Две другие девушки с обеих сторон Подтолкнули Мэйзи вперед. Сара подала ей букет. Мэйзи с волнением оглядывала море радостных лиц. Чуть позже в грименной девочка нахмурилась. — А что вы скажете лорду Тарквинию? Он спросит вас, почему вы отдали мне цветы?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 Костюмер Сары Люси уже поправляется. Она ей поможет. Я больше не нужна мисс Саре. Интересно было бы узнать, что сказал лорд Торквини, вздохнула Элис. Надеюсь, они все-таки поженятся. Такая красивая история. Думаю, мисс Лейн тебе расскажет. Мэйзи, там к тебе кто-то пришел. Донесся с лестницы голос бабушки Мейзи подпрыгнула кто же это может быть пробормотала она и поспешила вниз заинтересованная Элис посмотрела через перила. мисс Мейзи хитчнес строго и вежливо спросил мужчина Анимев мейзи кивнула. Мужчина был одет в черную ливрею, оттороченную золотой тесьмой, а на улице стояла карета с нарисованным на двери кермом. — Лорд Тарквини Фейн низко вам кланяется и просит принять в дар сей маленький знак внимания. Он протянул шкатулу. Прожащими руками Мэйзи ее взяла и проводила взглядом мужчину, который вернулся в карете. Что там? спросила бабушка, разглядывая шкатул. Мейзи, открывай же скорее! Дрожащими пальцами Мейзи открыла шкатулку. Внутри на темном бархате лежал жемчужный браслетик, а рядом с ним ошейник самый красивый ошейник, какой Мэйзи видела, из темно-зеленой кожи, с камнями, с пряжкой, блестящими на зимнем солнце, светившим в открытую дверь. Мэйзи, Боже мой, этот человек прислал бриллиантовый ошейник для собаки, воскликнул. Бабушка, Мэзи засмеялась. Это награда, прошептала девочка. Как у настоящего сыщика. Люди постоянно что-нибудь дарят Гильберту Карингтону. Но я рада, что мне подарили ошейник для Эдди. А не серебряную трость. Какой красивый браслет, восхитилась бабушка. Мэзи кивнула. Ага. Она улыбнулась, застегивая блестящие ошейни на шее Энди. Потом надела браслет. Девочка выставила вперед руку, чтобы полюбоваться на жемчужины. Она подумала, что стоит быть аккуратной, чтобы драгоценности не пропали, как ожерелье мисс Сары. Например, их можно повесить на стену. Профессор Тобин наверняка одолжит Мейзи одну из витрин. Эти подарки будут всегда напоминать Мейзи о сверкающем и таком опасном театральном мире и о пропавшем изумруде.